Глава вторая. Целью шахматной партии является уничтожение конкретной фигуры, неприятельского короля. Тот, кто достиг этой цели, считается победителем. Я вздрогнула и отвела взгляд от лица гостя. Побоялась, что замешательство и животный страх перед чем-то мистическим промелькнет в моих глазах. Вновь повисла пауза. Кара? Рок напомнила себе спокойно, без малейшего признака нетерпения или раздражения. Я согласна. Где вы хотите поговорить? Не здесь. Он скинул с себя длинный черный плащ и прежде, чем я успела покраснеть или возмутиться, накинул мне его на плечи. Набросьте на голову капюшон и не поднимайте глаз от пола. Именно они привлекают внимание. Слишком светлые? предположила осмелевшая шута она вышла из-за моей спины и теперь с любопытством изучала нашего гостя страха сестра больше не выказывала иди сюда зашипела рони и дернула шуту за рукав заставляя эту вновь спрятаться за меня что ж хоть у одной из них есть голова на плечах нет рок усмехнулся заметив маневр рони и медленно проговорил взвешивая каждое слово «Дело не в цвете глаз, в их выражении». Он сказал это, обращаясь к Шуте за моей спиной. Но я поняла, что слова предназначались не ей. Я обернулась к сестрам. «Я скоро вернусь. Не волнуйтесь ни о чем и ложитесь спать, хорошо?» «Я не хочу спать», — Шута с разочарованием покосилась на Рока. Чем-то он ей приглянулся, а, возможно, сестре не хотелось, чтобы я уходила. Рони молча кивнула. Ее карие глаза были серьезны, на самом донышке в них можно было разглядеть не только страх, но и подозрение и звериную опаску перед более крупным хищником. Рони взрослела. Это происходило слишком быстро, казалось с каждым моим шагом по комнате, с каждым негромким рыком металлического льва, выскакивающего из часов двенадцать раз за день, она менялась. Неуловимо становилась старше. Я не знала, хорошо это или плохо. Рок вышел из покоя в первом и молча придержал мне дверь. Я отметила это мимолетно, подумав, что его манеры, естественные и непринужденные, странно сочетаются с внешностью, в нем было что-то отталкивающее и притягивающее одновременно. Я не обладала чутьем льва, но даже моя интуиция кричала об опасности. В Роке чувствовалась сила, не так, к которой я привыкла, другая, вкрадчивая, мягкая, таящаяся глубоко внутри. Он кивнул страже, и та послушно раступилась перед ним. Подошвы моих туфелек заскользили по коридору дворца. Рок выбирал темные закоулки, обходя парадные комнаты, и я понимала его. Я не спрашивала, куда мы идем. В голове вертелись более важные вопросы. Я переживала за сестер. Не обидят ли их за время моего отсутствия? Я послушно не поднимала глаз от дощатого пола. Когда он сменился сочной зеленой травой, с облегчением перевела дух, а потом и вовсе вскинула голову, сматриваясь в ночное небо с россыпью звезд на нем. «Что вас смущает в моем взгляде?» «Смелый вопрос». Смелость мне была не свойственна, поэтому я задала его, изучая созвездие Льва и стараясь унять бешено колотящееся сердце. Рок чуть замедлил шаг, но не остановился. Не видя его лица, я хорошо представила усмешку, скользнувшую по тонким губам, ироничную и немного горькую. У вас, Кара, прекрасные глаза, но это глаза жертвы. Жертвы Той, кто спасает чужие жизни, но не может помочь себе. Внутри меня всё заледенело от страха. Он увидел мой дар на поединке, догадался о нём. Но почти сразу холод уступил место пустоте. Разве теперь имеет смысл бояться?» Я моргнула, смахнула одинокую слезинку, скатившуюся из уголка глаза, и посмотрела на своего спутника. «Кого же вы хотите из меня сделать, Рок?» Ту, кто отбирает жизни? Для начала — королеву. Я споткнулась, поскользнувшись на вечерней росе, и растянулась на траве. Рок наклонился и молча подал мне руку. Ночь была безлунной, и темноту разбавлял лишь мягкий свет звёзд. Я с детства боялась темноты. Страх всегда жил в моём сердце. Не хватит пальцев обеих рук, чтобы перечислить всё то, что пугало меня без всякой на то причины но в тот момент страх отступил. Вдруг чёрные краски ночи показались мягкими и тёплыми, и сквозь них проступило лицо человека. Его голубые глаза смотрели выжидающе. Помедлив, я подала ему руку, и он легко потянул меня наверх, помогая встать. «Вы хотите, чтобы я стала женой вашего брата? Я хочу, чтобы вы убили моего брата». На какое-то время я потеряла дар речи. Мы подошли к пшеничному полю, ближайшему к замку. Прямо перед ногами начиналось золотое море, бескрайние просторы пшеницы. Колосья выглядели в ночи слишком тускло, но все равно величественно. За нашими спинами велась утоптанная дорожка, петляющая среди зеленой равнины. По правую руку от меня одиноко раскинул ветки могучий высокий дуб, «Если я убью вашего брата, как же тогда стану королевой?» Я смотрела на дуб, боролась с желанием положить ладонь на его тёплую толстую кору и не верила, что серьёзно говорю об убийстве. Я, та, кто всегда залечивала раны, а не наносила их. Рок прошёлся вправо и сделал то, что я хотела. Коснулся морщинистой коры дерева. Я не шелохнулась. «Вы сразите брата в ритуальном поединке». Встретив мой взгляд, он снова усмехнулся. На этот раз весело. Видно, моё ошеломлённое молчание его позабавило. Я медленно подошла к дубу, спрятала руки за спину и, рассматривая землю под ногами, выдохнула. «Вы, должно быть, смеётесь надо мной?» «Кара, последнее, что я бы стал делать — смеяться над вами». Его глаза смотрели так, что я на мгновение, подняв взгляд на лицо спутника, снова принялась изучать травинки под носками туфелек. Никто никогда так не смотрел на меня. Даже Ник. «И поверьте, совсем скоро смеяться над вами сможет позволить себе разве что глупец». «Женщины не имеют права бросать вызов, если речь идёт об обычном поединке». Вспомните, что говорится в свитках древних о ритуальном поединке. Я напрягла память, но не смогла припомнить ничего конкретного. Меня не учили истории с той тщательностью, с которой это делалось для брата. Женщине куда более пристало готовить преданное, чем проводить время за чтением. Исключение делалось разве что для божественного учения о предках-зверях. А вот свет — Частенько пропадал в отцовской библиотеке. Свет. Я сглотнула ком в горле и выпрямила спину ещё сильнее. О чём говорится в свитках? Забавно, как люди по-своему трактуют слова богов, а человеческая память стирает всё, что не укладывается в привычную картину мира. Он помолчал. На его ладони, лежащей на коре дуба, отчётливо проступали две тонкие синие линии вен, «Боги, наши предки-звери, завещали, что вождь клана или его первенец может оспорить права будущего короля и вызвать того на поединок, который и решит судьбу кланов». «Первенец?» — тихо спросила я. «Первенец. И ни слова о том, женщина это или мужчина», — серьезно подтвердил Рок. «Никто из женщин этим правом так и не воспользовался, и оно оказалось предано забвению» но упоминания о нем сохранились. Я нашел их. Женщины призваны дарить жизнь, а не отнимать ее. Эти слова так и не сорвались с моих губ. В горле стало сухо. Мне понадобилось несколько минут, чтобы все осознать. Рок не торопил меня. Я не обучалась воинскому искусству. Ваш брат убьет меня, едва по ущелью разнесется звук барабана, призывающего к бою. Зачем воинское искусство той, в чьих руках нити жизни? Рок, вы... вы... Этот дар нельзя использовать во вред. Разве? Есть такое правило? Это немыслимо. Жизнь и смерть — две стороны одной монеты. Если вы имели смелость путать карты самой смерти, пытаясь отобрать у нее законную добычу, что мешает вам сделать той подарок? «Принести жизнь своего врага». Я судорожно сглотнула. На лоб упала выбившийся из косы прядка волос, но я не отбросила ее. Руки словно онемели. Перед внутренним взором встал брат, такой, каким он был в день несостоявшейся коронации. Улыбчивый, спокойный, полный уверенности в своем будущем. Почти сразу он растаял, уступив место другой картинке. Четырехлетний малыш, смеясь, убегает от меня по пшеничному полю, тому самому, где мы стоим сроком. Я моргнула, и жаркий полдень, сухой тёплый ветер и солнце, играющие в рыжих волосах маленького брата, исчезли, сменившись прохладой и сумраком ночи. Я сжала правую руку в кулак. В душе поднялась чёрная липкая волна злости к тому, кто отнял у меня близкого человека. Она накатывала, становясь всё выше, Поднимаясь к горлу, я испугалась, что захлебнусь. Отшатнулась от рока, будто он мог столкнуть меня вниз, принести в жертву стихии, бушующие в моей душе. «Это не мой путь», — твердо сказала я. «Вы уверены, Кара?» И снова тишина ночи словно растворилась во мраке. Обступившую меня темноту прорезали голоса. Я вновь услышала детский смех, на этот раз смеялись девочки рони и шута их глаза весело искрились а тонкие руки тянулись ко мне маленькие ладошки были доверчиво раскрыты я пошатнулась рок не сводящий с меня взгляда чуть подался вперед к моему лицу его мягкий голос стал еще ниже так что же вы выбираете кара я спрятала лицо в ладонях Жизнь и смерть лежали передо мной на разных чашах весов, и ни одна из них не перевешивала. Страх, растерянность, злость и обида, как прорвавшаяся плотина, захлестнули меня, высвобождая из памяти давно забытые моменты, редкие и бесценные, сплетая их с теми, которые могли бы произойти, будь судьба ко мне более благосклонна. Я вспомнила такую смешную, но всё равно лучезарную улыбку младшего брата, лишённую двух передних молочных зубов, теплоту его ладони, когда он клал её мне на плечо, желая поддержать или утешить. Эти две картинки, как узор в калейдоскопе, смешались между собой и породили третью — ту, что так жаждала увидеть моё сердце. Корона на голове моего брата, ярко сияющая, щедрой россыпью драгоценных камней. Но даже её блеск не мог затмить его улыбку, обращённую ко мне и Нику. Затем узор покрылся трещинами. Я ещё успела разглядеть двух сестёр, заплетающих мне косу маленькими пальчиками. неумело, но старательно. И краски побледнели, выцвели, пока не осталось только два цвета — красный и чёрный. Я увидела перед собой кровь, окрашивающую воду валой. Она была почти незаметна на красной рубашке брата. Но именно кровь забрала у него все силы и превратила его лицо в маску. Я услышала треск огромного костра, все отчетливее проступающего перед глазами. Ушей коснулся полный ужаса детский крик, переходящий в плач. И узнав голос Шуты, я вскрикнула сама и снова оказалась на краю пшеничного поля. Возле векового дуба, в безветренной ночи, наполненные лишь тишиной и жемчужным мерцанием звёзд. «Кара? Жизнь или смерть? Смерть или жизнь? Разве у меня есть выбор?» Ирония состояла в том, что, выбирая жизнь своих сестёр, я вместе с тем выбирала смерть, пусть и для другого человека. «Я согласна убить вашего брата». Я подняла голову и встретилась взглядом сроком. Хотела бы я сказать, что уголки его губ изогнулись в хищной улыбке. Это бы позволило понять моего собеседника, но ничего подобного не случилось. Лишь на самом донышке лед его голубых глаз чуть потеплел. Впрочем, и об этом я не могла говорить уверенно. Мудрое решение, Кара. Стать королевой — ваша судьба. А какова ваша судьба, Рок? Стать королём и вашим мужем. Небо едва не поменялось с землёй местами. Мне стоило больших усилий удержаться на ногах. «Вы так уверены, что я соглашусь?» «Я нужен вам, Кара. Никогда прежде вы не использовали обратную сторону своего дара, верно? Вы сможете научить меня?» Рок снова усмехнулся. «Вам не нужен учитель. Вам необходим человек...» способный разделить с вами весь путь от начала до конца, способный дать совет и снять с вас оковы, которые вы сами на себя надели. Я ничего не поняла из его слов. Он говорил загадками, и если поначалу это завораживало и пугало, то теперь раздражало. «Откуда вы знаете о моей силе?» «Силе, что я считала проклятием, а свет — даром» потому что и сам отмечен этой скверной». Он поймал мой ошеломленный взгляд и кивнул. «У меня тоже есть дар. Он не такой, как у вас, Кара, но я могу помочь вам». Я смятенно посмотрела на колосья пшеницы, чуть посеребренной и вышедшей на небосклон луной. Затем, осмелев, вернулась взглядом к Року. Я жадно всматривалась в него, впервые увидев кого-то похожего на себя». «Вы тоже скрываете свой дар», — шепот слетел с моих губ, и я вздрогнула, не думала, что произнесу это вслух. «Жизнь на задворках не для меня», — брезгливо поморщился Рок, и это была первая его эмоция, которую я смогла безошибочно истолковать. Он оперся спиной о дуб и, подняв глаза к звездам, тихо добавил. «И не для вас, Кара. Свет луны играл жемчужными бликами на его чёрных волосах, свободно лежащих на плечах. От высокой и худой фигуры исходила какая-то мистическая сила, и я невольно сделала шаг назад. «Колдун!» — испуганно подумала я. Рок отвёл взгляд от неба, посмотрел на меня и, как будто прочитав мои мысли, рассмеялся тихо и беззлобно. Щеки вспыхнули румянцем, Я еще никогда не чувствовала себя так глупо. «Так значит, — медленно проговорила я, стараясь забыть о неловкости, — наш брак — это ваше условие? Это единственное условие, которое я вам когда-либо поставлю. А если я откажусь? Вы лишитесь моей помощи. Поверьте, Кара, в играх с судьбой вам необходима моя поддержка». Я так сильно закусила губу, что во рту появился слабый солоноватый привкус. «Будь проклята, эта корона!» «Будьте осторожны в своих желаниях, Кара!» Мои губы потрясенно приоткрылись. «Вы читаете мысли?» «Ваши написаны у вас на лбу». «Разве?» «О да! Вы подвержены страстям сильнее, чем кажется на первый взгляд». На вашем лице легко проступают те чувства, что вас обуревают. Главное — быть внимательным. Но это всегда хорошо мне давалось». Несмотря на злость, которая горячила кровь, я смутилась. Было до странного сокровенно услышать что-то подобное из уст мужчины. Тем более, что в словах Рока сквозило плохо скрываемое одобрение. «Его привлекает чужая нездержанность?» «Так вы принимаете мое предложение, Кара?» Часто-часто дыша, так что даже груди стало тесно в корсете, я смотрела на Рока, протянувшего мне руку, и, кажется, прошла вечность, прежде чем я вложила в его ладонь свои дрожащие пальцы. Он сжал их так сильно, до боли, что инстинктивно я попыталась отдернуть руку, и тогда его хватка ослабла. Мне показалось, что Рок бросил на меня смущенный и извиняющийся взгляд но не могла ручаться за то, что истолковала его правильно. Лёд в голубых глазах моего спутника по-прежнему скрывал все эмоции их обладателя. Рок потянул меня к себе. Будь с более порывистым, я бы упала ему на грудь, стукнувшись о неё носом. Но жест вышел мягким и плавным, и я сама не поняла, как оказалась перед спутником так близко, что ощутила исходящий от него аромат дикой мяты. Я застыла, понимая, что нужно поднять голову и встретить взгляд Рока, как это подобает наследнице Рыжего Льва, гордо и даже надменно. Но вместо этого рассматривала влажную от ночной росы траву. Под носком моей туфли, смятый, но еще пока не уничтоженный, олел крохотный цветок ночного огня. Я торопливо сделала шаг назад, не желая стать виновницей чужой смерти. Видимо, Рок воспринял этот жест на свой счёт. Он крепко обхватил моё запястье, будто в попытке удержать меня на месте. Моя рука всё ещё была в его руке, а затем медленно положил мою раскрытую ладонь на морщинистую кору дуба. Рок по-прежнему опирался спиной о дерево, и наши лица оказались друг напротив друга. Вы хотели урока, Кара? Можем считать, что он начался. «О чём вы?» Мой голос дрогнул, его губы были слишком близко, но я занервничала не из-за этого. Интонация рока, тембры его голоса, глубокий и мягкий, придавали словам какой-то дополнительный смысл. Я невольно опустила взгляд, не в силах выдержать странные завораживающие силы своего спутника. Но вместо того, чтобы вновь начать изучать Землю под ногами, рассматривала его подбородок узкий и совершенно немужественный. Какая-то часть меня, более смелая и до этого молчавшая, шепнула, что я могу посмотреть на губы Рока прямо, не таясь, если таково мое желание. Жар снова опалил щеки, и уверенно я вспыхнула до самых корней волос. Румянец на моей бледной коже всегда был ярок. «Сосредоточьтесь, Кара. Очистите голову от мыслей, даже если они волнуют вас». И льстят мне, если захотите, мы обсудим их позднее. Колдун, снова подумала я и с трудом подавила желание потянуться к оберегу. На духом раздалось легкое хмыканье, и я поежилась. Вы много раз выдергивали нож из плоти, так попробуйте вонзить его в нее. Простите. Закройте глаза, Кара. Ну же. «Перестаньте колебаться и доверьтесь мне». Прошло, должно быть, не меньше минуты, прежде чем я с бешено колотящимся сердцем последовала его совету. В присутствии Рока мне меньше всего хотелось чувствовать себя беззащитной. Как только я закрыла глаза, все прочие чувства обострились. Слух уловил не только стрекот сверчков и далекое уханье полевой совы, но и дыхание стоящего рядом мужчины. Оно лишь казалось спокойным, на самом деле в его выверенности чувствовалось напряжение. «Хорошо. Теперь посмотрите на дерево своим внутренним взором. Что вы видите?» Я видела жизнь. Бесконечное множество троп жизни разбегалось от самого корня дерева, расходилось по мощному стволу, устремлялась ввысь в ветви и заканчивалась в зелёных листьях с едва заметно пульсирующими жилками. Дуб, внешне неподвижный, внутри сотрясался от брызжущей в нём силы. Эта сила была не мёртвая, а самая, что ни на есть живая, горячая, острая, кипучая. «Кара, что вы видите?» Вопрос Рока вернул меня в реальность. Хрупкое чувство счастья и трепет перед чем-то по-настоящему прекрасным рассыпались, как стекло под сапогом солдата. Чувство потери прокатилось по душе, и я разозлилась. «Вы не поймете». Я не хотела грубить, это вышло случайно. Впрочем, Рок едва ли обиделся. Я даже не успела испугаться резкости своего ответа, как ухо коснулся шепот. «Вы в первый раз выпустили когти кара». «Пожалуй, я буду считать это маленькой победой». Я хотела спросить, что привлекательного в наглости, но поостереглась так откровенно провоцировать своего нового союзника. Что бы он ни говорил, я чувствовала себя мышью, угодившей в лапы колесе. Со мной играли, давали ложное ощущение свободы, но конец был уже предрешён, и я не хотела ускорять его приход. Я смотрела на нити жизни, поэтому не видела Рока. Да и признаться, в этот момент не хотела видеть. Одним своим присутствием он привносил хаос в идеальную картину мира. Того мира, что нельзя было увидеть глазами, только почувствовать. «Вернемся к нашему уроку, Кара». Рок сделал паузу, а затем спокойно сказал, даже приказал. «Высушите этот дуб». «Что?» Я все еще видела иным зрением, поэтому обернулась в темноту. Из чернеющей пустоты вновь раздался бархатистый голос моего спутника. «Вы слышали?» «Зачем?» — губы слушались с большим трудом. Я почти шептала. «Что он вам сделал?» «Дуб? Кара, не глупите!» Потребовалось тринадцать ударов сердца, я считала, чтобы восстановить самообладание. Я знала, как глупо выглядит моё сопротивление со стороны. Ещё в детстве я поняла, что слишком чувствительно. Надо мной смеялись даже дети слуг, когда я отворачивалась и плакала при виде заколотого поросёнка. Весь мир был пронизан нитями жизней, и я, даже не соприкасаясь с ними напрямую, ощущала их жар. Он становился невыносимым, когда нити рвались и сгорали, превращаясь в чёрный пепел. Прошло немало времени, прежде чем я научилась хотя бы немного отстраняться от этого чувства. Оно больше не приносило физической боли, но все еще наводило ужас, пробирало до дрожи, заставляло падать в неизвестную мне тьму и бродить там в поисках выхода. «Как вы хотите убить моего брата, если не в силах отнять жизнь даже у дерева?» Рок был прав, и понимание этого приводило меня в отчаяние. Я знала настоящую цену жизни, я видела ее святость, а теперь сама собиралась растоптать то, что прежде оберегала, как святыню. Повернувшись обратно к вековому дубу, я прислонила лоб к его теплой коре, всем существом чувствуя бурлящую под ней жизнь. Я медленно провела ладонью по стволу дерева, пальцы подрагивали. Жилки тонкой паутинкой, просвечивающие на зелёных листьях, забились, словно моля о пощаде. Глазам стала колка, а щекам мокро. Я беззвучно плакала. «Докажите мне, что вы сможете». В словах Рока мне почудилась угроза, завуалированная, мягкая, как и его манеры. Он хотел проверить мой дар. Несмотря на страх и сопротивление, я понимала, Рок прав. Я никогда не убивала. Так получится ли у меня это с первого раза? Всего лишь короткий урок, Кара. Не более. И чья-то жизнь. Слезы все еще текли по щекам, но решение было принято. Внутренне содрогаясь, я сделала глубокий вдох и резко потянула одну из нитей жизни, пронизывающих дуб. А затем стремительно оборвала ее. Кора дерева словно потускнела, борозды на ней проступили отчетливее и стали глубже. Рок сменил положение. Теперь он стоял за моей спиной. Его молчание было столь многозначительным, что я зажала рукой рот. Не хотела, чтобы он уловил мои всхлипы. Что за проклятие слышать дыхание жизни, ощущать ее трепет и теплоту? Почему оно досталось именно мне? Почему? Не имея я его, и чья-то смерть не становилась бы для меня пламенем, в котором сгорала моя душа. Одну за другой я разрывала нити жизни. Они тускнели, а затем чернели, будто опалённые огнём. Дерево заскрипело, его листва начала желтеть и торопливо опадать. «Вы видите, Кара? Видите?» В голосе Рока впервые прорезались легко угадываемые эмоции. Восхищение, трепет, ликование. «Теперь вы понимаете, кто вы на самом деле? На что способны?» Он наклонился ко мне. Щеки коснулись сначала черные волосы, обрамляющие лицо спутника, затем его горящий шепот. «Не останавливайтесь. Прошу вас, Кара!» Эта тихая просьба, больше похожая на мольбу, была настолько неуместной, но я невольно всем сердцем рванулась ей навстречу. Больше я не медлила. Хочешь убить — не мучай, ведь так? Это же можно назвать милосердием. Пара мгновений, и шум кроны над головой уступил место дурманящей тишине. Даже стрекот сверчков исчез, растворился в оглушающем молчании ночи. А еще мгновение спустя часть коры под моей ладонью осыпалась трухой. Перед внутренним взором вспыхнула и обуглилась последняя зеленая нить. За ней осталась чернеть пустота. Я дернула руку от дерева и поникла. Спина сгорбилась. Не осталось сил держать ее прямо. «Посмотрите, кара!» Рок, совершенно возмутительным образом позабыв о манерах, обхватил меня за плечи и встряхнул. «Посмотрите, как это прекрасно!» Его слова можно было бы считать насмешкой, если бы не благоговение, звенящее в них молодой сталью. Я подняла голову и встретилась взглядом с Роком. Его глаза, прежде холодные, сияли тепло и мягко. Теперь я могла сказать уверенно, лёд в них дал ощутимую трещину. Чувствуя на себе взгляд, я посмотрела вдаль. Сначала я увидела пшеничное поле со склоненными к земле колосьями. В свете, выглянувшей на небосклон луны, зрелище завораживающее, но сейчас оно не могло пленить меня. Я заставила себя обернуться. То, что я с помощью дара видела как пустоту, в реальности оказалось высохшим деревом. Дряхлым, безжизненным, но все еще величественным. Лишенный листвы дуб по-прежнему стремился к небу но теперь будто грозил ему острыми мёртвыми ветками, выставленными, словно когти у ощерившегося хищника. Неожиданно я поняла, что имел в виду Рок. В смерти тоже была своя красота, и эта красота — часть гармонии, которой я любовалась несколько минут назад. «Вы только на пути к себе, Кара!» Я не оглядывалась на Рока. Его голос показался хрипловатым и как будто взволнованным, но и тогда я не нашла в себе смелости открыто посмотреть на своего спутника. Странное, неведомое раньше чувство противоречия сковало меня. «Это лишь первая ступень, но я помогу преодолеть вам подножие, а затем подняться и по самой лестнице так высоко, как вы того пожелаете». «А вы? Как высоко хотите подняться вы?» Я все же взглянула ему в лицо. Я надеялась, что кажусь равнодушной, но знала, что под подолом красного платья колени трясутся и подгибаются, и дело было не в настигшем меня смятении. Применение дара истощило мои силы, и теперь больше всего на свете мне хотелось прилечь. Даже думала я с трудом, как будто голову заволокло туманом. «Этот разговор не для сегодняшнего вечера». Рок снова улыбнулся мягко, снисходительно. Восхищение, растопившее лёд в его глазах, исчезло, уступив место прежней отстранённости. «Мы вернёмся к нему, когда вы будете готовы. Я могу лишь заверить, что взлечу не выше вас». «То есть мне не ждать, нажав спину после коронации?» — хотела спросить я, но промолчала. Вместо этого сжала ладони в кулаки, впилась в кожу ногтями. Боль позволила удержаться на ногах. Я вдруг ярко представила картину. Красное пятно на тёмно-зелёной траве. Моё тело, обрамлённое красным шёлком платье на земле. Я моргнула. В этой мысли крылось что-то чуждое, словно она была не моя. «Нам нужно возвращаться. Вы позволите?» Рок чуть склонил голову и, дождавшись моего растерянного кивка, Деликатно взял меня под локоть, удерживая от возможного падения. Идти под руку с мужчиной в ночи довольно неловко, но я была слишком слаба, чтобы думать о приличиях. И всё же сама ситуация казалась несколько двусмысленной, и я невольно вспомнила Ника. Боль тут же вгрызлась в сердце. Неужели мне и правда пришлось отказаться от жизни с любимым человеком, чтобы спасти себя и сестёр? Я ошибался. «Простите?» Я с удивлением посмотрела на Рока. На лбу выступил холодный пот. «Неужели сейчас он скажет, что передумал насчет нашей сделки?» Я закусила губу, отчаяние вновь захлестнуло меня. Мысленно я воззвала к богам, сразу ко всем тринадцати, моля их о помощи, обещая заплатить любую цену, принести любую жертву, лишь бы моим сестрам не пришлось взойти на костер. «Что бы ни потребовал этот колдун с льдистыми глазами, я соглашусь на всё». Тонкие губы Рока слегка дрогнули. Он криво усмехнулся и тут же посерьёзнел. «Я недооценивал вас. Вы, Кара, оказались намного прекраснее того образа, который я успел себе придумать. Тот редкий случай, когда жизнь оказалась ярче грёз». Напряжение медленно отпустило. Сердце все еще гулко стучало в груди, но уже тише, не так оглушающе. Я придержала подол платья, незаметно вытирая ткань вспотевшей ладони. Пережитый мгновение назад страх напомнил о моем незавидном положении. Если я хочу выжить и спасти сестер, стоит прислушиваться к Року. Но не забывать, что я для него обладатель дара сосуд с редкой и драгоценной жидкостью, не имеющей ценности сам по себе. Мы возвращались в замок той же дорогой, что и пришли. Я была настолько поглощена мыслями, что очнулась уже у дверей, ведущих в мои покои. Я отшатнулась от рока, запоздала, сообразив, что стража могла превратно истолковать мою руку, лежавшую на его руке. Возможно, со стороны поддержка выглядела как объятие. Рог сделал вид, что не заметил моего грубого жеста и вежливо произнёс. «Я бы пожелал вам приятных снов, но боюсь, в этом случае вам непременно приснятся кошмары. Говорят, мои добрые пожелания всегда оборачиваются злом». Растерянная, я молча смотрела на него, не зная, как тактично спросить о том, что меня волновало. «Вы...» — я набрала в грудь побольше воздуха, но так и не закончила вопрос. «Вы...» «Навещу вас завтра, в это же время». Я с облегчением кивнула. Почему-то мне захотелось поблагодарить его, но я пересилила себя. Львы должны выглядеть гордо. Даже если я принадлежу львам лишь на словах. Рок усмехнулся одной половины рта, словно услышал что-то забавное. «Думаю, лучшее, что сейчас я смогу для вас сделать, это откланяться». Он склонил голову, Я присела в реверансе, а затем мы одновременно развернулись и зашагали в разные стороны. Рок ушел по коридору в неизвестном мне направлении, а я, из последних сил держа спину прямо, исчезла в дверях, ведущих в покои. Уже там я медленно осела на пол, не дойдя до спальни буквально пару шагов. В глазах стало темно, в висках застучала кровь, но я не испугалась второго за этот день обморока. «Он — самая малая неприятность из тех, что со мной уже приключились».